Сделав это, он заметил, что Грис Марсала внимательно смотрит на него, будто находя его жест неподходящим в данной обстановке. «Вы что, никогда не видели, как крестятся священники?» Куарт скрыл испытываемую им неловкость за ледяной улыбкой. «Думаю, многие проделывали это здесь». «Думаю, да, но все они были не такие. Другой тип, знаете ли». «Существует только один тип священников», — ответил он, не слишком задумываясь, лишь бы ответить что-то. «Вы католичка?» «Немного. Мой прадед был итальянцем». Светлые глаза смотрели на него с дерзкой иронией. «Я достаточно четко представляю себе, что такое грех, если вы это имеете в виду. Но в моем возрасте...» Не закончив фразы, она коснулась рукой своих волос, собранных в короткую косичку. Куарт щел необходимым снова сменить тему. «Мы говорили об этой резьбе», — сказал он. «И я выразил вам свое восхищение работой мастера». Он глянул ей в глаза. «Серьезно, учтиво и отстраненно. Может быть, начнем заново?» Грис Марсала снова склонила голову на бок. «Умная женщина», — подумал Куарт. Однако было нечто, ускользавшее от его понимания. Его хорошо натренированный инстинкт агента ИВД улавливал в ней какую-то нотку фальши, что-то выпадающее из уже сложившегося образа. Следовало присмотреться к ней поближе, так сказать, попытаться подобрать ключ. Но для этого нужно было подхватить предложенный ей сообщнический тон, а Куарт предпочитал сохранять дистанцию. «Прошу вас», — добавил он. Еще несколько мгновений она смотрела на него искоса, затем, утвердительно кивнув, вроде бы собралась улыбнуться, но так и не сделала этого, ограничившись коротким согласным. Она повернулась к алтарю и резной стене за ним, вздымавшейся до самого свода. Куарт последовал ее примеру, как я уже сказала, заговорила женщина. Все это создал в 1711 году скульптор Педро Дуке Корнеха. Он взял за работу две тысячи эскуда по восемь серебряных реалов каждый. И она действительно стоила того. Ведь эта резьба — настоящее чудо. В ней воплощены вся неуемная фантазия и дерзость сибирского барокко. Изумительной красоты фигура Девы Марии около метра высотой была раскрашена в натуральные цвета. На ней был синий плащ, разведенные руки повернуты ладонями вперед. Пьедесталом ей служил полумесяц. а под правой ногой корчилась раздавленная змея. «Она очень красива», — сказал Куарт. Ее сделал Хуан Мартинес Монтаньес почти на целый век раньше. Она принадлежала герцогам Дель Нуэво Экстремо, а поскольку один из них помог выстроить эту церковь, его сын подарил ей этот образ. Название появилось из-за этих слез. Куарт внимательно оглядел фигуру. Снизу ему были хорошо видны блестящие слезинки на ее лице, короне и покрывале. По-моему, они немного великоваты. Вначале это были хрустальные шарики меньшего размера, а то, что вы видите сейчас, — жемчужины. Двадцать настоящих жемчужин, привезенных из Америки в конце прошлого века. Другая часть этой истории покоится там, в склепе. А разве здесь есть склеп? Да, вход в него там, справа от алтаря, в молельне. Но она не для общего пользования. Там покоится несколько поколений герцогов Дель Нуэвэ Экстремо. Это один из них, Гаспар Брунер де Лебрихе, в 1687 году уступил часть своей земли для постройки этой церкви. при условии, что в ней еженедельно будут служить мессу за упокой его души. Она указала на нишу справа от Девы Марии, где виднелась коленопреклоненная фигура молящегося рыцаря. Вот он, видите? Тоже работа Дуке Корнехо, как и фигура слева, изображающая его жену. Строительство было поручено Педро Ромеро, доверенному архитектору, работавшему также и для герцога, до Медина-Седония. Так вот и началась связь дома Дельнуева-Экстрема с этой церковью. Сын дарителя, Гусман Брунер, оплатил стоимость резьбы с изображениями его родителей и в том же 1711 году передал сюда фигуру Богородицы. Конечно, со временем эта связь стала менее тесной, но продолжается до сих пор. И, кстати, имеет самое непосредственное отношение к конфликту. К какому конфликту? Грис Марсала не отрывала взгляда от резьбы, будто и не слышала вопроса. Потом, коротко вздохнув, провела рукой по шее. Ну, это можно назвать как угодно. В ее тоне, вроде бы легком, слышалась принужденность. Скажем так, все застряло на мертвой точке. Это относится и к Макаренне Брунер, и к ее матери, старой герцогине и ко всем остальным. Я еще не знаком с дамами семейства Брунер. Когда Грис Марсала обернулась к Куарту, в ее светлых глазах он подметил лукавый блеск. Правда? Ну что ж, познакомитесь. Она снова сделала паузу и склонила голову набок, как будто находя ситуацию забавной. «С обеими». Куарт слышал, что она тихонько рассмеялась, поворачивая выключатель. Темнота снова поглотила алтарь и все, что находилось за ним. «Что здесь происходит?» — спросил Кварт. «Где, в Севилье?» «Я имею в виду в этой церкви». Грис Марсала ответила не сразу. «Это вам надлежит разобраться во всем», — проговорила она наконец. «Для этого вас и прислали». Но ведь вы здесь работаете. Наверняка у вас имеется свое мнение обо всем. Разумеется, но я держу его при себе. Знаю только, что больше людей заинтересовано в том, чтобы церковь исчезла, чем в том, чтобы она продолжала стоять на своем месте. Почему? О, я не знаю. Сообщнический тон улетучился. Теперь она держала дистанцию и, казалось, между ними вновь дохнула струей холода, жившего в этих гулких стенах. Может, потому что в этом квартале квадратный метр земли стоит целое состояние? Она мотнула головой, будто отгоняя докучливые мысли. Кто-нибудь, наверняка, расскажет вам об этом. Но вы сказали, что у вас есть собственное мнение. Я так сказала. Она улыбалась уголком рта, но как-то натянуто, словно бы через силу. Возможно. Во всяком случае, меня это никак не касается. Мое дело спасать здесь. что можно, пока есть чем оплачивать работы. Хотя с этим у нас туго. Почему же тогда вы здесь в одиночестве? Работаю сверхурочно. С тех пор, как я занимаюсь этой церковью, мне не попадалось никакой другой работы, так что у меня очень много свободного времени. Много свободного времени, повторил Куарт. Да, много. В ее голосе опять прозвучала нотка горечи, и мне больше некуда идти. Куарт, заинтригованный, собирался было еще раз задать свой вопрос, когда звук шагов за спиной заставил его обернуться. В дверях, как в раме, виднелся неподвижный черный маленький силуэт. Его темная тень пересекала прямоугольник яркого света на плитах пола. Также обернувшаяся Грис Марсала взглянула на Куарта с какой-то странной улыбкой. «Пора вам уже познакомиться со здешним священником, вам не кажется?» Я имею в виду Дона Прямо Ферро. После того, как Селестина Перехиль вышел из бара Касса Куэста, Дон Ибраим принялся незаметно пересчитывать под столом банкноты, оставленные троице помощником банкира Пенчо Гавира на ближайшие расходы. «Сто тысяч», — объявил он, закончив считать. Удалец из Мантелетте и красотка Пуньялес Молча кивнули. Дон Ибраим разделил деньги на три пачки, по три тысячи в каждой, и, спрятав одну во внутренний карман пиджака, передал остальные сообщникам. Оставшуюся тысячу он выложил на стол. «Что скажете?» — спросил он.